Глава 9. Андаль приходит на помощь северным мечам. В Кагурё не было сильных различий и неравенства между сословиями. Любой простолюдин при должном старании мог занять важную должность государственного чиновника. Самое высокое положение в стране, разумеется, занимали члены королевской семьи и их родственники. Следом шли представители пяти кланов и государственные министры. А замыкала господствующий класс провинциальная знать. Богатые купцы и другие состоятельные люди относились к сословию простолюдинов. Даже пленные и рабы, привезенные из соседних стран или захваченных территорий, могли занять определенное положение в обществе, если обладали незаурядными способностями. Существовало много примеров того, как захваченные в плен представители вражеских племен отличались благородными поступками и занимали высокое положение в Кагурё. Госпожа Са, мать Андаля, хотя и была слепой, двигалась очень осторожно и аккуратно и отличалась вежливой манерой речи. Андаль, переживая о матери, много раз предлагал ей спуститься с гор и обосноваться в деревне среди людей, но она никак не реагировала на его просьбы. В таких случаях Са говорила сыну: "Теперь уже всё забылось. Когда Андаль интересовался, что именно забылось, мать таинственно улыбалась и уходила от ответа. Вот сняла груз с души и понимаю теперь, что здесь самый настоящий рай. Раньше я не знала, а как зрение потеряла, так чётко стало это видеть. Любопытный Андаль продолжал одолевать мать вопросами. Ты же слепая, что ты там видишь? Люди, даже смотря на один и тот же предмет, Видит его и говорят о нём по-разному, отвечала Са. У Андаля голова шла кругом. Ему было сложно понять, о чём говорит мать. Почувствовав растерянность сына, Са терпеливо объясняла: "Прислушайся к звукам ветра. Их так много, и все они разные. И со звуками дождя то же самое. Цветы, которые каждый год зацветают в горах, Все отличаются по форме и аромату. Мир удивительный и непонятный. Никакое угощение с королевского стола не сравнится с прекрасным вкусом свежей похлёбки, только что сваренной из собранных в лесу кореньев. Вот и ты уже совсем вырос, сынок. Теперь я счастлива и спокойна, как никогда. Андалю было достаточно того, что мать чувствовала себя счастливой. Иногда он рубил дрова в лесу и ходил на базар, чтобы обменять их на необходимые в хозяйстве предметы. Он с детства жил вдали от людей и мало что знал об устройстве мира. Однако от матери он выучился тому, что люди должны помогать друг другу и защищать слабых. Андаль всегда помнил наставление матери о том, что нельзя никого обижать и причинять людям зло. Следуя приказанию принцессы, Им Чун Су все еще следил за Андалем. Он приставал с расспросами к каждому, кто был знаком с юношей. Вот и сегодня, купив у старухи, торгующей на рынке соломенными лаптями, выпивку, воин слушал ее рассказы об Андале. По ее словам, тот собирал поленья в горах и приходил продавать их на рынок. Дрова, которые продавал Андаль, пользовались в народе большой популярностью — Потому что каждая охапка была больше и толще по сравнению с теми, что приносили другие дровосеки. Он взваливал себе на спину такое количество поленьев, что другие еле могли утащить на телеге, и весело насвистывая, легко сбегал с горы. Хотя в детстве люди дразнили его дураком, сейчас желающих посмеяться над парнем значительно поубавилось. Всё-таки не каждый день увидишь такую богатырскую силушку. Ахапка дров обычно продавалась на рынке за 2 няна, но вязанки, которые приносил Андаль, стоили все 10. Однако он легко соглашался отдать их и за 3 няна, и за 5. Если человек говорил, что ему нужны дрова, Андаль без раздумий сразу продавал их ему. Поэтому обычно они доставались тому, кто первый встречался на его пути. Пока остальные дровосеки спорили друг с другом, пытаясь продать свои вязанки подороже. Драван дали улетали в ту же секунду, как он спускался с горы. Так и сегодня утром Андаль спустился с горы с вязанкой дров. Один мужчина предложил ему за них 8 нянов, сказав, что у него дома сегодня праздник и поленьи срочно нужны для костра. Однако юноша пропустил это предложение мимо ушей и направился в дом к пожилой чете, которую встретил по пути на рынок. Мужчина схватил Андаля за руку, и стал уговаривать продать дрова ему, протягивая 10 нянов. И как вы думаете, чем всё закончилось? усмехнулась старуха, глядя на Им Чонсу. Ан дал отдал вязанку старикам и получил от них 3 няна. Он заявил, что дрова принадлежат им, потому что они первыми встретились на его пути. А мужчина предложил перекупить дрова у стариков, если они так уж ему нужны. Ну где ещё такого дурака сыщешь? Глаза старухи увлажнились от переизбытка чувств. Всякий раз, когда у него выдавалось свободное время, Им Чун Су выходил на рынок и расспрашивал людей о бандале. Теперь он делал это даже не по приказу принцессы, а потому что сам крайне заинтересовался юношей. «Может, его прозвали глупым андалем, потому что он простодушен и упрям до глупости?» раздумывал воин, хотя уже составил окончательное мнение о личности юноши. Го Ван Пё никак не мог покинуть столицу, и это служило прямым доказательством того, что в последнее время направление ветра в политике и дворцовых делах сменялось быстро. Семья Го происходила из великого королевского рода. Го Ван Пё зажег палочку с благовониями перед поминальными дощечками предков. Это были славные люди, достопамятные короли, которые стояли у истоков самой империи Кагурё. Гочуга подавил закипающую в груди досаду и принялся тщательно протирать портреты предков и древние свитки шёлковым платком. Король Танмён, король Юри, король Тэмусин все они были его прямыми пращурами. Гованпё почувствовал, что дрожит от холода. Ивелел слугам подбросить поленья в жаровню. Гучуга снова задумался о сложившейся ситуации. Ким Чжусын убит. Невеликая потеря. Он уже назначил новым предводителем Чёрных смерчей Чин Чхольджуна и велел ему начать реорганизацию. Скоро Чёрные смерчи будут преображены, что пойдёт им только на пользу, а назначение Чин Чхольджуна племянника Джинпиля и двоюродного брата Джинби и еще больше укрепит связи с кланом Кванно. Го Ван Пё не мог до конца поверить в то, что преданно служивший ему столько времени Ким Чу Сын мертв. Гачуге пришлось лично вмешаться, чтобы пресечь распространение слухов о том, что главарь Черных Смерчей убит руками Северных Мечей. Многие могли бы задуматься о том, кто еще стоит за этим происшествием. Го Ван Пё не мог позволить слухам бросить тень на его репутацию. Дрова в жаровне звучно потрескивали, а Гачуга погрузился в размышления. В покой вошел Го Гон и спросил. «Отец, о чем вы так глубоко задумались?» Го Ван Пё поднял голову и посмотрел на сына. На его озабоченном лице появилась слабая улыбка. «Ты встретился с ними?» «Да, отец». Я только что побеседовал с Тадоро и генералом Джинчуль Джоном. Они предлагают официально включить Чёрных Смертчей в состав государственных войск. А ты что думаешь? Неважно, к какой организации принадлежит воин. Главное его навыки. У Чёрных Смерчей много денег. Если нужны люди, хорошо владеющие оружием, можно просто купить их. Отец Чёрные смерчи, может быть, и сильнее, чем обычные воины, но им определённо не хватает настоящего боевого опыта, а также преданности и сплочённости. Голос Гагона, который был очень предан своим воинам, звучал разочарованно. Чёрные смерчи всегда гордились собственной исключительностью и длинной историей своей организации, но с появлением северных мечей их статус и положение в обществе стремительно пошли ко дну. «Значит, ты хочешь распустить черных смерчей?» Услышав вопрос отца, Гогон нахмурился и поднял одну бровь. «Сейчас от них мало пользы». «Уверен?» «Торопиться некуда, сын. Иногда нужно думать на несколько шагов вперед». Го Ван Пё куда лучше сына знал, как и где можно будет использовать черных смерчей. Ведь именно он создал эту организацию. Гогон кивнул и решительно произнес. «Отец, мы должны срочно избавиться от северных мечей». «Да? Ну что ж, и какова же причина такой срочности?» «Я тоже являюсь чёрным смерчем, но в последнее время мне стыдно даже говорить об этом». Го Ван Пё подумал, что сын всё ещё слишком молод и по-юношески вспыльчив. «Ну, ну, тише. Ты должен думать шире. В нашем распоряжении, разумеется, Есть не только чёрные смертчи. Но нельзя так просто отricаться от них. Гачуга мягко упрекнул сына, надеясь, что тот увидит более широкую картину. Особенно ты, сын. Ты всегда должен держать их подле себя. Это воины Санины, которые выдержали экзамен на государственную службу. Со временем они займут важные посты в армии, а это значит, что в их руках будет сосредоточена огромная сила. Подумай, Что такие люди будут преданы тебе, тогда в будущем ты обретёшь такое могущество, что никто не сможет противостоять тебе. Гугон испытывал к отцу бесконечное уважение и беспрекословно подчинялся ему, но иногда его отталкивала холодная расчётливость родителя. Отец, пока вы восстанавливаете порядок в отряде чёрных смертчей, я сосредоточусь на том, чтобы найти и уничтожить северных мечей. Го Ван Пё попытался мягко переубедить сына. «Не стоит наводить шумиху по всей столице. Лучше увеличь количество дозорных в ночную смену. Вместо того, чтобы кидать все силы на уничтожение врагов, можно повернуть все наоборот и, используя их, посеять панику среди жителей. Нужно отвлечь внимание от нас и указать народу на то, что совершили они. Если люди начнут бояться...» то у нас появится шанс вмешаться и повернуть ситуацию в свою сторону. Все-таки верно говорят, что мудрость приходит с возрастом. Гогон часто дивился отцовской прозорливости, приобретенной им с богатым жизненным опытом. На этот раз он тоже был удивлен хитрым планом отца. Го Ван Пё, словно учитель, передающий ученику бесценные знания, изучающий посмотрел на сына и спросил. Гонн, Ты думаешь, что северные мечи действуют сами по себе? Нет, отец. За ними стоят генерал Вольгван и гачуга клана Чонно. А кем сейчас является Вольгван? Он является наставником принца и принцессы. Так значит, король. Не угадал. Король ничего не предпринимает вот уже несколько лет. И впредь, скорее всего, будет так. У него есть долг. делать всё для безопасности страны. Это всегда будет сдерживать его и ослаблять. А генерал Вольгван в эти дни не отходит ни на шаг от принцессы Пхёнган. Но неужели? Я тоже был удивлён. Твой отец знает всё о принцессе. Каким одеялом она укрывается на ночь? Какие закуски подаются к её обеденному столу? Мне докладывают даже в какие дни она чувствует женское недомогание. Но я слышал, что принцесса отослала почти всех служанок из зала магнолий. Ха-ха-ха. Кому какое дело? Если я захочу, принцесса отправится следом за матерью прямо из своей постели. Гугон вдруг отчетливо понял, каким безграничным могуществом обладает отец, и по его спине пробежали мурашки. Личная сеть шпионов Гованпё добывала сведения куда быстрее и точнее, чем чёрные смертчи. В этом деле явно проглядывает хвост Вольгвана. Как бы он ни скрывался в темноте, солнечные лучи всегда рассеивают туман, сказал Гованпё сыну и, присев на резной деревянный стул, приказал своему помощнику, который ожидал за дверью: "Пригласи наших гостей внутрь". Помощник торопливо выбежал наружу. Эти люди прибыли к нам издалека. Они проделали большой путь. Присмотрись к ним, Гон. Они тоже жаждут головы Вольгвана. Сын, помни. Генерал ни в коем случае не должен погибнуть от твоих рук. Каждый воин в этой стране преклоняется перед ним. И если ты убьёшь Вольгвана, люди никогда не пойдут за тобой. Но отец, прошу вас, поручите мне это дело. Ярмарка находится под моим управлением. А все пострадавшие войны, мои подчинённые. Нет, Гон. Для тебя у меня есть другая задача. Твой истинный соперник это наследный принц. Ты должен сидеть на троне. Титул гочуги слишком низок для моего сына. Не забывай. Твоё предназначение продолжить королевскую линию наших предков, которая оборвалась по воле злой судьбы. Лицо Гогона окаменело. Отец всегда отвердил ему об этом. Но после недавнего происшествия эти слова показались юноше более серьезными и многозначительными. В этот момент в комнату вошел помощник Гачуги и доложил. «Господин, я привел гостей. Веди их сюда». Пять человек во главе с Чан Ки Чжу вошли в комнату и вежливо поклонились Го Ван Пё. Все они были одеты, как обычные торговцы – Посетители обладали интересной внешностью. У них были большие носы, а глаза имели зеленоватый оттенок. Чёткая походка, прямая спина и уверенные движения выдавали в них не заурядную воинскую подготовку. Го Ванпё любезно поприветствовал гостей. Успели вы насладиться красотами наших земель? Мы прибыли по воде, господин. Но воспоминания об этом пути останутся с нами на всю жизнь. Произношение и интонация гостя были очень естественными. Прошу, знакомьтесь. Это мой старший сын, генерал Го. Ваша слава бежит впереди вас. Говорят, в искусстве владения мечом вам нет равных на всём белом свете. Гогун коротко кивнул и обратился к родителю. Отец, прошу меня извинить. Мне пора. Тюркские племена враги, Кагурё. Несмотря на то, что отец имел с ними сговор, Гугону не нравилось находиться в одном помещении с неприятелями. Юноша повернулся и собрался было выйти из комнаты, но его окликнул Чан Ки-Джу. «Генерал, подождите! Наш хан отправил вам это в подарок!» Чан Ки-Джу открыл блестящий позолоченный футляр и достал из него меч. Гугон внимательно посмотрел на оружие. В его глазах мелькнуло презрение. «Я не имею желания вести дела с людьми, которые скрывают свое лицо и прячутся в тени». Ледяным голосом отказался Гогон, Гу даже не глядя на собеседника. «Ха-ха-ха! Мое сердце застыло, словно пронзенное мечом, от вашего холодного взгляда». Го Ван Пео, стремясь разрядить неловкую атмосферу, быстро ответил Чан Ки Джу. «Такой взгляд и подобает иметь настоящему воину, не так ли? Наш господин всегда говорил... Что настоящий хозяин Северо-Восточной провинции это Гочуга клана Геру. Гугон, который стоял рядом с отцом, еле сдерживая недовольство, сузил глаза. Вы сказали провинция? Великая Кагурё в ваших глазах всего лишь какая-то провинция? В голосе молодого человека словно звенел лёд. Лица лазутчиков помрачнели. Они явились Гованпёс с предложением союза. и не ожидали такого грубого обращения. Го Ван Пё принял меч вместо сына и вынул его из ножен. Искусно выкованный клинок угрожающе сверкнул в отражении пламени из жаровни. Гачуга взмахнул мечом и, сделав несколько резких выпадов, обратился к сыну. «Го Он, Ион Чунги из Чунно застрял на северной границе и не может шагу ступить в сторону столицы. Это все благодаря помощи тюрков». Как говорится, враг моего врага мой друг. В этом мире не существует только прямых и правильных путей. Иногда дорога извивается подобно змее, а то и вовсе обрывается. Для того, чтобы взойти на вершину, приходится топтать людей и пачкать меч в крови. Тебе тоже придётся идти по этой дороге, сын. Запомни это. Гован пё ещё несколько раз рассёк мечом воздух и вложил его в ножны. Чянки Джу почувствовал, как по всему его телу пробежал озноб. Гачуга с удовлетворённым выражением лица передал меч обратно. Прекрасное оружие. Этот меч так и кричит о том, что хочет попробовать вкус крови. Почему бы вам не смочить его самим для начала? Тогда мы примем дар вашего хана. Слушаем все вашего приказа, Гачуга. Тюрки почтительно поклонились, забрали меч и вышли из комнаты. В последнее время Пхёнган была на седьмом небе от счастья. Благодаря появлению Вольгвана она чувствовала себя под надёжной защитой. Зыбкое положение принцессы и её брата во дворце стало устойчивым, как каменная глыба. Немалую радость также ей приносили занятия с наставником. Знания, которые генерал передавал своим подопечным, были не мёртвыми учениями из старых книг, а настоящими практическими уроками жизни. Принцесса всю себя отдавала изучению наук и военного дела, неутомимо впитывая новую информацию. Иногда она даже сама просила наставника дать ей побольше домашнего задания. Вольгван тоже прилагал все силы для обучения принцессы: тактики ведения крупных битв, способы управления настроениями народа при затяжной войне, стратегии защиты крепостей, искусство ведения морского боя. подготовка и снаряжение армии при военной угрозе. Все эти дисциплины вместе со многими другими подробно объяснялись на занятиях принцу и принцессе. Генерал видел, что новые знания оседают в головах его подопечных, и они становятся взрослее с каждым днём. Это рождало в его душе гордость, и он с энтузиазмом обучал их всё новым премудростям. Хёнган проявляла особый интерес к различным военным хитростям и уловкам. Её влекли тактики, при помощи которых можно было победить врага, не пролив ни единой капли крови. Если для этого нужно плести интриги и прибегать к обману, так тому и быть. Мастерство победы над противником без использования меча и копья, при помощи одной лишь хитрости и позволяющее сократить количество жертв, как раз то, что стоит изучать женщине. Чтобы не попасться на удочку врага, никогда нельзя ослаблять бдительность. Если не победишь, умрёшь. Побеждает сильнейший, и только сильнейший остаётся в живых. Таков закон природы. По утрам принцесса обычно изучала науки и теорию, а после обеда овладевала практическими навыками боевого искусства. В такие дни она покидала дворец в карете и посещала дом Вольгвана для тайных тренировок. Обычно рядом с ней во время занятий присутствовал Им Чон Су, неприступно стоящий на страже своей госпожи. Однако часто Пхёнган любила ходить к дому наставника пешком, переодевшись в наряд простолюдинки, в сопровождении Сэтбёль или госпожи Кансон. В таких случаях хвоенам, охранявшим принцессу, приходилось держаться на расстоянии и стараться не привлекать внимания. Но принцесса настаивала на этих дальних прогулках, потому что так она могла наблюдать за жизнью подданных и вникать в их проблемы. Дом Вольгвана находился на холме, за которым протекал небольшой ручей. Он почти ничем не отличался от домов обычных жителей, не считая только большой площадки для обучения боевому искусству. Пока Пхёнган тренировалась на роже с деревянным мечом, Вольгван слушал доклад Чхве Уёна о текущем положении дел. Чхве Уён сообщил генералу, что за последнее время сразу несколько членов отряда пропали без вести. они совершенно точно не могли дезертировать или самовольно покинуть пределы столицы. Если бы воины хотели отделиться от товарищей, они могли бы сделать это ещё на севере, когда отряд был официально расформирован. Северные мечи проделали огромный и трудный путь, чтобы попасть в Пинъян для службы генералу. Исчезновение не пары человек, а целого десятка воинов могло означать только одно: случилось что-то плохое. Пока было непонятно, является ли это делом рук Гованпё. Вольгван предполагал, что Огачуга не будет сидеть сложа руки после потери Ким Чусына. Однако каждый член отряда северных мечей был исключительным воином, которого не так просто победить. Это беспокоило генерала. Каждый воин из отряда северных мечей легко мог одновременно противостоять 10 обычным солдатам. Если ему приходилось сражаться с обученными врагами, облачёнными в железные доспехи, каждый северный меч всё равно имел высокие шансы на победу над тремя или четырьмя противниками. Члены отряда выживали в самых жестоких битвах. Они сотни раз проникали в тыл врага, бывали окружены, месяцами сидели в горах, питаясь лишь корешками деревьев, и всё равно возвращались домой живыми. То, что сейчас эти бравые воины не дают о себе знать, говорила о том, что они либо захвачены в плен, либо мертвы. Но если бы они были в плену, то непременно попытались бы сбежать. Отсутствие каких-либо следов или трупов означало, что здесь орудует группа профессиональных убийц. Вольга Ван приказал Чехвеу Йону объявить первый уровень опасности. Это значило, что теперь членам отряда запрещено заниматься личными делами. Они должны разделиться на группы по 10 человек и залечь на дно. До следующего приказа всем воинам следовало сменить личность и затаиться, словно медведи в зимней спячке. Пост командира столичной стражи, который занимал Гогон, считался одним из самых высоких и почетных среди воинов. Кроме того, вместе с должностью он получил и звание генерала, что в таком молодом возрасте было практически невозможно. У Гогона имелся личный отряд из восьми воинов, которых называли «тенями». Они были отобраны из лучших санинов и отличались невероятными навыками боевого искусства. Эти воины слушались только приказов Гугона и действовали лишь согласно его воле. Вместе со своими воинами молодой человек рыскал по столице и ее окрестностям в поисках затаившихся северных мечей. Он был убежден, что позор, который постиг черных смерчей, и смерть Ким Чу Сына были результатом того, что они недооценили противника. Смерчи черезчур гордились своей так называемой непобедимостью и смотрели на врага свысока, поэтому понесли горькое поражение. Гуггон со своим отрядом ездил повсюду, выискивая мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, говорящих на северном диалекте. Он обращал внимание на их телосложение и манеру поведения, которые могли бы сказать о том, что эти люди изучали боевые искусства. Если человек подходил по всем этим признакам, Гогон отправлял теней расправиться с ним. Неважно, принадлежал ли он на самом деле к отряду Северных мечей или нет. Соблюдать секретность было не обязательно, ведь сам Гованпё дал сыну указание навести шуму и посеять страх и смятение в народе. Тени и Северные мечи были одинаково хороши в искусстве боя, но при неожиданном нападении восьми человек отразить атаку не удавалось никому. Чхвеу Йон, услышав от своих воинов, внедренных в ряды черных смерчей, о действиях Гогона, немедленно приказал всем товарищам остановить деятельность. Ли Чжин Мо получил от Пак Бугиля разрешение отправиться в отпуск под предлогом смерти отца. С Чхвеу Йоном и Ким Юн Чолем они устроились поварами на кухню к одному бывшему воину из клана Чун Но, который держал теперь в столице питейный дом. На самом деле они лишь занимались самой простой работой. коло ле дрова, числя овощи или мы ли рис. Однако это было отличным временным убежищем, так как воинам не приходилось выходить на улицу и встречаться с другими людьми. Всё свободное время они посвящали поиском пропавших товарищей и выяснению причин их смерти. В один из дней Ли Джинму заметил пропажу одного из соратников, который скрывался под личиной кузнеца. Идя по этому следу, Чхве Уён наконец-то обнаружил кое-что, связанное с тенями. Но это случилось лишь потому, что Гугун намеренно оставил место сражения с противником нетронутым. Оружие пропавшего воина обнаружилось на холме недалеко от кузницы. Трава рядом была истоптана, а ветки деревьев поломаны. Здесь явно происходила яростная борьба. Чхфе Уён, внимательно изучив следы ног, капли крови на траве и валяющееся кругом оружие, пришёл к выводу, что в драке принимало участие более 4 человек. Длина реки Тэдунган составляет больше двух тысяч ли. Она берет начало в горах Рангним и несет свои воды прямо к Западному морю. В верховье в нее впадают притоки Матанган, Чонсонган и Пирюган, и вместе с ними река становится бурным и могучим потоком. Тэдунган протекает по широким равнинам и проходит через Пьяньян, соединяясь там с остальными притоками. У южных ворот столицы была расположена большая пристань, куда по воде прибывали различные товары. Это было шумное и оживленное место с множеством питейных домов и постоялых дворов. На пристани всегда толкались чужаки, прибывшие в Пхеньян из разных уголков. Поэтому Чхве Уйон, Ли Чжин Му и Ким Юн Чжоль не бросались никому в глаза. Но сегодня у питейного дома, в котором скрывались воины, Как-то подозрительно собиралась столичная стража. «Кажется, нам наступили на хвост». Чхве Уйон, Ли Джин Му и Ким Юн Чоль, не сговариваясь, схватили оружие и ловко перемахнули через ограду. Стражники, которые стояли на их пути, только успели выпучить глаза и громко закричать. Но у воинов уже и след простыл. Несколько всадников попытались преследовать их на лошадях, Но северные мечи взлетели в гору так стремительно, словно это была тропинка на равнине, поэтому преследовавшим осталось только пустить им вслед пару запоздалых стрел. В горах конникам не превзойти пешего противника. Чхве Уён заметил, что преследователи отстали от них, но скорости не сбавил. Воины ещё некоторое время бежали изо всех сил по направлению к отвесной горной тропе. Затем, следуя по руслу ручья, Они стали пробираться в лесную чащу горы Тэсон. Хватит, стойте, никто уже не идёт за нами. Балбес, я специально оставляю следы, чтобы кому надо, тот нас нашёл. Ким Юнчхоль резко ответил Ли Джинму. Мы могли бы просто прикончить их, и дело с концом. Зачем нам убегать? Разве простые стражники наши враги? А разве нет? Как по мне, кто на нас мечи наставляет? Кто ты, враг? Ишь, до чего додумался? Слова-то, конечно, хороши, но из твоих уст почему-то звучат не очень. А они хоть правда по нашу душу приходили. Думаешь, половина городской стражи собралась, чтобы какого-нибудь варишку на пристани изловить? И то верно. Эх, надо было хоть поесть перед тем, как бежать. Вот ведь беда, с собой ничего не захватили. Ким Юнчжоль был простым парнем. Если, слушая собеседника, он соглашался с его доводами, то сразу признавал свою ошибку, словно послушный ребёнок. Но уж если он начинал проявлять упрямство, то сладу с ним никакого не было. И все в отряде северных мечей единодушно сходились в том, чтоб прощу уступить этому страптивцу. Как же мы без еды-то? Давайте найдём что-нибудь поесть. Помираю с голоду. Мы всего лишь один обед пропустили. Это всё потому, что ты один весь завтрак слопал. А тебе кто не давал есть?» Ровесники Ким Юн Чоль и Ли Джин Му часто припирались, но все равно были лучшими друзьями. Однако, если один из них всерьез злился на другого, то они могли подолгу не разговаривать. Несколько дней друзья дулись друг на друга и демонстративно отводили взгляды. Но если один вдруг пропадал из виду, то второй сразу поднимал суматоху, разыскивая приятеля. Они всегда вместе ложились спать и ели, сидя бок о бок. На поле боя друзья сражались спиной к спине, что вдвое увеличивало их мощь и делало их практически непобедимыми. Ну всё, мы уже далеко забрались. Давайте подождём здесь, остановившись, сказал товарищам Чхве Уён. Воины встали и осмотрелись. Ли Чжин Му заметил на противоположной стороне ручья косулю, которая вышла из леса, чтобы попить воды. Он тут же достал боевой лук и натянул тетиву. Две стрелы просвистели по воздуху с невероятной скоростью и вонзились точно в цель. Косуля упала замертво. Ким Юн Чжоль вызвался готовить. Его навыки в приготовлении еды удивляли даже настоящих поваров на кухне, где они работали. Воины разложили на берегу ручья камни, развели костёр и начали поджаривать мясо косули. Но когда еда уже почти была готова, на берегу вдруг показались шестеро из восьми теней Гогона, поддвая на каждого из северных мечей. Главарь теней Ильён жил, скрывая свою настоящую личность. Раньше он подавал большие надежды, и многие даже прочили ему будущее генерала. Но Ильён влюбился в дочь своего командира и украл её из дома. Когда его посадили в тюрьму, вмешался Гован Пё, которому было жалко пропадающего таланта юноши. Ильён же до сих пор утверждал, что это не он надругался на дочью командира, а она сама коварно его соблазнила. Обнаружив Чхве Уёна со спутниками, Ильён насмешливо спросил: "Что Дальше бежать сил не хватило. Чхве Уён, который уже стоял на ногах в ожидании приближения врага, невозмутимо ответил: "Милости просим. К чему же далеко бежать, если я знаю, что псы у нас на хвосте?" Так это ты, Чхве Уён? Ну, давай проверим, кто из нас пёс, а кто охотник. Ну что же вы так припозднились? Мясо вот уже пахнет готовым, недовольно протянул Ким Ёнчжоль. наблюдая за тем, как Ли Джин Му приставляет стрелу к луку. «Раз уж мы собираемся биться не на жизнь, а на смерть, надо бы сначала подкрепиться. Говорят, даже мышата кусаются, если загнать их в ловушку». Ким Юн Чуль отсек мечом кусок мяса и быстро закинул его в рот. Но оно оказалось таким горячим, что воин запрыгал на месте, открыв рот. Один из теней, не стерпев этого зрелища, Резко оттолкнулся от ближайшего большого камня и взлетел с мечом наперевес. Ли Джин Му, не моргнув и глазом, подпустил противника поближе и легким движением пальцев отпустил тетиву. Стрела взмыла в воздух с тихим звоном. Враг испуганно вскрикнул и, изогнувшись назад, уклонился от летящей стрелы. Избежав атаки, противник внезапно нацелил меч в шею Ли Джин Му. Тот прекрасно понимал, что меч достанет до его шеи гораздо быстрее, чем он успеет зарядить лук очередной стрелой, но нисколько не беспокоился. Он верил соратнику. Ким Юнчхоль взмахнул мечом, которым только что подцеплял мясо, и искрестил его с клинком неприятеля. В этом мгновении Ли Джинму молниеносно приставил стрелу к луку, развернулся и выстрелил прямо в живот тени. Наконечник стрелы пронзил тело насквозь. Ли Джин Му, даже не взглянув в сторону поверженного врага, бросился атаковать следующего. Поединок Чехвео-Йона и Ильона был поединком копья и меча. Копье яростно летало в воздухе, неожиданно меняя направление и устремляясь прямо на врага. От сильных ударов трещали камни, и кора отлетала от огромных стволов вековых деревьев. Тени отступали под градом стрел Ли Джин Му. забыв о своем численном превосходстве над противником. Угрожающее копье Чхве-Уйона не позволяло им подойти ближе. Однако вскоре враги пришли в себя и, достав из-за пазухи метательные ножи, одновременно стали кидать их в соперников. Ножи летели один за одним с близкого расстояния, и Чхве-Уйону сложно было отражать атаку. Он уклонился от трех или четырех клинков и еще несколько отбил копьем, Но один нож всё-таки вонзился ему в бедро, а другой в плечо. В глазах заплясали искры. Командир вытащил ножи рукой. Раны были несерьёзными, но кровь не останавливалась. Если так продолжится, то шансов выжить будет очень мало. Ильён, заметив, что Чхве Уён замер в нерешительности, приказал своим подчинённым: одного оставить, остальных убить. Все они бросились в сторону Ли Чжин Му и Ким Юн Чжоля. Ли Чжин Му зарядил в лук сразу две стрелы и запустил их в противников, но те в ответ стали метать ножи. Стрелы Ли Чжин Му безошибочно нашли цель, пронзив одного из теней в живот и шею. Два из шести ножей, запущенных врагами, Ким Юн Чжоль отбил мечом. Еще два Ли Чжин Му сбил в воздухе стрелой. Но последние два ножа все-таки достигли цели, и с неприятным звуком воткнулись в живот и плечо Ли Чжин Му. Чхве Уйон и Ли Чжин Му были серьезно ранены, но четверо врагов оставались целы и невредимы. Командир надеялся захватить с собой на тот свет хотя бы еще пару теней, но понимал, что бой уже проигран. Он пробормотал «Подлые мерзавцы!». Ким Йон Чжоль отчаянно отбивался от двух противников. но было понятно, что долго ему не продержаться. Ильон неторопливо кружил вокруг чхве у Йона и ждал, пока замедлятся его движения. Он знал, что соперник прекрасно владеет оружием и крайне опасен даже в таком состоянии. У Ли Джинму ситуация была еще хуже. После ранения от метательных ножей он несколько раз получил удары мечом и теперь просто ждал смерти, сидя прислонившись спиной к большому дереву. Он держал последнюю стрелу, намереваясь воткнуть её в сердце врага, если тот приблизится к нему. Воин чувствовал приближение конца, и на сердце у него было спокойно. Честно говоря, жить в этом мире куда труднее, чем умирать. Всю свою жизнь он провёл на поле боя, изо всех сил размахивая руками и ногами, чтобы выжить и продолжить своё безнадёжное существование. Бывало, что во время битвы он истекал кровью и терял сознание. думая напоследок, что смерть наконец заберет его, а снова, открыв глаза, чувствовал грусть от того, что опять не умер. Так он и жил, получал смертельные раны и залечивал их только для того, чтобы снова отправиться в бой. «Пора заканчивать с этим! Иди сюда!» — прохрепел Ли Джин Му. Настоящие воины не позволят даже врагу умереть с позором. Противник увидел в глазах Ли Джин Му безнадежность, И медленно подошёл к нему, опустив меч. Крепко сжимая в руках стрелу, Войне с последних сил приподнялся и воткнул её прямо в ступню врага. Ага, вот тебе, трусливый гад. Стрела прошла через кожаную обувь и пронзила ступню насквозь. Ну, как оно? Помни обо мне всякий раз, когда будешь смотреть на этот шрам, мерзавец. Ха, пробормотал Ли Дженму. Э откинувшись назад чувством большого удовлетворения, закрыл глаза. Противник пришёл в ярость. Хромая, он приблизился к Войну и размахнулся мечом. Но в этом мгновении вдруг раздался хруст ломающейся кости. Из глаз тени брызнули слёзы, а из носа хлынула кровь. У него была сломана переносица. Кто-то показался из зарослей. Это же Андаль? Радостно воскликнул Ким Юнчхоль, который был зажат двумя врагами, не в силах кинуться на помощь другу, уже прощающемуся с этим миром. Чхве Уён никогда не встречал Андаля, но это имя было ему знакомо. Разве это не тот самый Андаль-дурак? подумал командир, но тут же сосредоточился. Перед ним кружил Ильён. Собрав последние силы в кулак, он взглянул на противника. Ильйон был уверен, что битва с северными мечами уже почти окончена. После смерти командира расправиться с остальными будет проще простого, но тут откуда ни возьмись появилась новая помеха. Ильйон раздражённо поинтересовался у Андаля, кто он такой и зачем его сюда принесло. Андаль, подражая голосу и выражению лица Ильёна, спросил у него то же самое. У того вырвался смешок. Ещё один идиот решил распрощаться с жизнью, подумал он. Так ты тот самый Андаль дурак? Видимо, слухи не врут. Дурак он и есть дурак. Жить надоело. Моя матушка говорит, что я буду жить долго-долго. Ильён медленно, шаг за шагом приближался к Андалю, будучи уверенным, что легко справится с безоружным юношей. Подойдёшь ещё ближе, и я кидаю. Ты когда-нибудь получал камнем по лбу? Это очень больно. Ильйон оставил раненого Чхе У Йона. Сила оттолкнулся одной ногой от земли и взлетел в воздух по направлению к Андалю, целясь в него мечом. Снова послышался свистящий звук. Ильйон почувствовал резкую боль в локте и выпустил меч из руки. Такое произошло с ним впервые в жизни. Как может воин потерять свой меч? Ильйон прокатился по земле и снова схватил оружие. Но дрожащие пальцы отказывались держать клинок. Он упрямо поднялся и сжал рукоять меча другой рукой. В этом мгновении послышался какой-то гомон, и из леса на поляну, весело болтая, высыпали женщины и дети. Увидев истекающих кровью воинов, они испуганно загольдели. Ой, что же это, кровь? Батюшки, человека убили. Это были деревенские жители. которые собирали в лесу съедобные травы и коренья. Ильён растерялся. В такой ситуации продолжать битву было затруднительно, не убивать же заодно и целую толпу простых женщин. Не бойтесь, это просто дяденьки немножко поругались, принялся успокаивать женщин Андаль. Вот там, на склоне, растут дикий чеснок, латук и пастушья сумка. Много! Зажмурьтесь и бегите туда. Женщины закрыли лица руками и побежали в ту сторону, куда указывал Андаль. Он невозмутимо проводил их взглядом и громко добавил. «И скорее заявите на них в деревне! Взрослые же ведь, не дети малые! И зачем драться? Словами нельзя, что ли, договориться? Обязательно кровь лить надо!» Эльон нахмурился. «Какой позор! Он впервые оказался в такой затруднительной ситуации!» Андаль тем временем снова обратился к воинам, успокаивая их, словно маленьких детей. «Вот видите, скоро придут люди из деревни. Вы же не будете больше драться?» Ильон закусил губу. Деревенские уже видели их лица. К тому же этот дурак никак не хотел уходить. Продолжать бой дальше не имело смысла. «Уходим!» Услышав приказ командира, двое его воинов подхватили раненых товарищей. Ильён злобно сверкнул глазами и сквозь зубы проговорил, обращаясь к Чхве Уйону: «Э, "Если хотите остаться в живых, не крутитесь больше возле принцессы. Ещё раз увижу, и вам не жить". Ильён развернулся, чтобы уйти, но тут раздался голос Андаля. "Дядь, ты куда собрался-то? А тела мёртвые кто закопает?" "Ну да, конечно". От подлицов преданности не жди. У Ильёна задрожали губы от еле сдерживаемой ярости. Он обнял рукой ноющий локоть и решительно зашагал прочь. Андаль посмотрел ему вслед и крикнул: "Дядь, кстати, попробуй локоть несколько дней в холодной воде подержать, и перестанет болеть. Сам поранил, а теперь советует, как лечить?" Ильёну подумалось, что Андаль всё-таки явно не дурак. Таких хитрых и гнусных типов ещё поискать. Не отвечая на совет юноши, командир теней поспешил убраться с поляны. Ему казалось, что еще немного, и он лопнет от злости на этого недоумка. Как только тени исчезли из поля зрения, Ким Юн Чуль подбежал к Ли Джин Му и принялся осматривать его раны. «Отстань! Дай мне уже спокойно умереть!» застонал Ли Джин Му, который был недоволен тем, что Андаль спас его жизнь. Раз уж спас... Придётся тебе теперь за нас отвечать, заявил Ким Юнчжоль, обращаясь к невозмутимому Андале. Чхве Уён поблагодарил юношу. Спасибо. Мы обязаны тебе жизнью. Ишь, какие благодарят. Они могли сразу хорошо себя вести, по-доброму. Глядя на бесхитростное выражение лица Андаля, Чхве Уён тоже подумал, что день сегодня явно не задался. Чихве Уён и Ким Ёнчжоль еле волоча свои израненные тела потихоньку плелись в деревню, где обитали люди из рода Са. Потерявшего сознание Ли Джунму Андаль нёс на спине. В деревне, в которую Андаль вёл воинов, в основном жили крестьяне, сборщики лекарственных трав и угольщики. Ещё здесь обретались разные люди со сложными жизненными обстоятельствами: разорившиеся городские жители, бежавшие от долгов, Пленники, которые попали в Кыгрё во время войны, и прочие несчастные. Староста деревня осмотрел глубокую рану на спине Чхфеуёна и тихонько подозвал к себе Андаля. Люди, которых ты привёл, воины, добывающие себе на пропитание мечом. Судя по ранениям этого человека, его явно собирались убить. Ты что-то знаешь об этом? Мы лечим даже диких зверей, если им больно. Людям тоже надо помогать. Были бы это звери, я бы не беспокоился. Для начала иди. Избавься от кровавых следов, которые вы оставили по пути в деревню. И нужно предупредить женщин и детей, чтобы держали язык за зубами. Чхвео и он и его спутники провели в деревне целый месяц, залечивая раны средствами народной медицины.